В славленном месте мы находим кинжалы. Я протыкаю живот тюремщику. О нет, нет, только не в живот. Так ты его лишишь 500 Q. Бей в руку. В руку. Нет, так беднягу только подведёшь. Сразу увидят, что у нас с ним сговор. Нет, нет, надо в правый бок, вскользь по рёбрам. Такой удар похож на настоящий, но безвреден. Ладно, пусть так. А затем, затем ты завалишь входную дверь скомейками, наши принцессы выбегут из алтаря, и Анриетта откроет дверь кузницы. Честное слово, теперь я люблю Анриетту. Наверное, она мне изменила, если я взялся за ум. А затем мы скачем в лес, сказал Ламоль тем вибрирующим голосом, который звучит как музыка.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 А он при каждом крике наддаёт и уже не скачет, а летит. Да, Alamoль. Но что ты скажешь о прелестях страха в четырёх стенах? Кое-что в этом роде я испытал и могу рассказать. Когда бледная физиономия Болье впервые появилась в моей камере, а позади него блеснули алебарды и лязгнуло зловеще сталь о сталь, клянусь тебе, Я сразу же подумал о герцоге Алансонском и так и ждал появления его мерской рожи между двумя опротивными башками албарччиков. Я ошибся, и это было моим единственным утешением, но всё же их посещение не прошло бесследно. Ночью я увидал герцога во сне. "Да", говорил Ламоль, следуя за своей приятной мыслью, а не за мыслью своего друга. блуждавшей в области фантазии. Да, они всё предусмотрели, даже место нашего пребывания. Мы едем в Лотарингю, дорогой друг. По правде, я бы предпочёл Наварру. В Наварре я был бы у неё, но Наварра слишком далеко. Нанси удобнее. Мы там будем всего в 80 милях от Парижа.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 Для причастия, ответил Каканас. Думаю, что так. Нет, сказал Ламоль. В часовню водят только осуждённых на смерть или после пытки. Ого, это стоит разузнать, ответил Каканас, тоже побледнев. Спросим доброго человека, которого мне придётся потрошить. Эй, друг, ключарь. Вы меня звали Мессия, спросил тюремщик.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 Да, после вынесения смертного приговора полагается осуждённым провести ночь в часовне накануне казни. Как Анна Селамоль вздрогнули и посмотрели друг на друга. Вы полагаете, что нас осудят на смерть, спросил Ламоль. Непременно, да и вы сами думаете тоже. Почему тоже? Конечно, если бы вы думали иначе,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 Я бы хотел быть на твоём месте, возразил Канас, чтобы иметь дело только с этой рукой и только с тем же лезом, которым я тебя коснусь. Смертный приговор, тихо произнёс Ломоль. Нет, это невозможно. Невозможно? Почему же? Простодушно спросил тюремщик. Произнёс Канас. Мне показалось, что внизу отворили дверь.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 Как онас, что-то напевая, до 7 часов вечера ничего нового не произошло. На Винченценскую башню надвинулась тёмная, дождливая ночь, самая подходящая для бегства. Как онасу принесли обычный ужин, и он поужинал с аппетитом, предвкушая удовольствие вымокнуть на дожде, хлеставшем по стенам замка.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 А в особенности камеру напротив поэтому при знако как анас всегда знал что теремщик выходит от ламоля и сейчас зайдёт к нему на этот раз однако ганибал четно вытягивал шею и напрягал слух время шло никто к нему не приходил странно рассуждал как анас у ламоля отворили дверь а у меня нет быть может, его вызвали на допрос или он заболел. Что это значит? Для узника всё может стать поводом к радости, к надежде, но также к подозрению, к тревоге. Прошло полчаса, час, полтора, как Анас с досады начал засыпать, как вдруг услышал лязг ключа в замочной скважине и вскочил с постели. Эге, неужели пришёл час освобождения, и нас отведут в часовню без приговора, подумал он. Дьявольщина! Какое наслаждение бежать в такую ночь, когда ни згинь не видно, лишь бы лошади хорошо видели. Он весело собрался расспросить обо всём тюремщика, но увидел, что тюремщик приложил палец к губам и весьма красноречиво скосил глаза.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 Дьявольщина, что за несносная жизнь? Всё время какие-то крайности, никакой твёрдой опоры. То барахтаешься в воде на глубине 100 футов, то летаешь над облаками, ничего среднего. Скажите, куда мы идём? Месье, следуйте за арлебарччиками, сказал картавый голос, показавший к аканасу, что замеченным им солдат сопровождал какой-то судебный пристав. «А месье де Ламоль спросил Коконас, где он, что с ним?» «Следуйте за алебахчиками», — ответил тот же картавый голос тем же тоном. Надо было повиноваться. Коконас вышел из своей камеры и увидел человека в черном одеянии, обладателя неприятного голоса. Это был пристав, маленький горбун.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 Кто-то отдёрнул занавес, и как онас действительно увидел судей и повытчиков. В нескольких шагах от судей и повытчиков на скамейке сидел Ламоль. Как онаса подвели к судьям, он встал против них, с улыбкой кивнул головой Ламолю и стал ждать вопросов. "Как ваше имя, мисье?" спросил председатель суда. «Марк Аннибал де Коканас», — ответил Коканас с предельной любезностью, «Граф де Монпантье, Шено и других мест. Но я думаю, что наши звания и общественные положения известны». «Где вы родились?» «В Сен-Коломбане, близ Сузы». «Сколько вам лет?» «Двадцать семь лет и три месяца». «Хорошо», — сказал председатель.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 А, вот что. Как видно, опять мы принимаемся за статуэтку. Да мисье, а вам это не нравится? Совсем напротив. Это мне более по вкусу. Давайте. Почему эта статуэтка оказалась у мисье Даламоля? У мисье Даламоля? Вы хотите сказать, у ране вы значит признаёте, что она существует? Пусть мне её покажут. Вот она. Это та самая, которая вам известна. И очень хорошо. Повытчик, запишите, сказал председатель. Обвиняемый признался, что видел эту статуэтку у месье Даламоля. Нет, нет, возразил Каканас. Давайте не путать. Видел у Рене. Пусть будет у Рене. Когда? Единственный раз, когда я и месье Даламоль были у Рене.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 «Вы ли трое, или мы двое?» Рене вошел, бледный, постаревший, почти неузнаваемый, согбенный под гнетом преступление, которое он собирался совершить, еще более тяжкого, чем совершенный им раньше. «Мэтр Рене», — спросил председатель, — «узнаете ли вы вот этих двух обвиняемых?»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 Молчи, молчи, как онас, прервал его Ламоль. Пусть говорит каждый волен губить свою душу, но не тело других, дьявольщина, возразил Каканас. А что обозначает стальная иголка в сердце статуэтки и буква М на бумажном флашке, спросил председатель. Иголка уподобляется шпаге или кинжалу, буква М обозначает смерть. как онас хотел броситься на ране и задушить его, но четыре конвоирных удержали пьемонца. Хорошо, сказал прокурор Легель. Для суда достаточно этих сведений. Отведите узников в камеры ожидания. Нельзя же, воскликнул Канас, слушать такие обвинения и не протестовать. Протестуйте, месье, никто вам не мешает. Конвоирные, вы слышали? Конвоиры завладели двумя обвиняемыми и вывели их ломоле в одну дверь, как анаса в другую. Затем прокурор поманил рукой человека, которого как анас заметил в тёмной глубине залы, и сказал ему: "Не уходите, метор, у вас будет работа в эту ночь". "С кого начать, миссия?" спросил человек, почтительно снимая колпак.